Глава тридцать третья. Дэниел Розенштайн. Несколько дней назад я пыталась поговорить с Черным Дроздом», — говорит она. Как вы думаете, я сумасшедшая?» Птица ответила. Она смеется. Отличный уход от ответа, говорит она. Нет, он не ответил. Так это был он? Наверняка. Откуда ты знаешь? Женские особи коричневые, птенцы красновато-коричневые, а он был черным и блестящим. — Так ты орнитолог! — она пожимает плечами. — Нет конца твоим талантам. — Спасибо, — говорит она. Пауза. — У меня есть безумная идея, что птицы приносят с собой душу моей мамы. Для меня это было способом удержать ее рядом, ведь птицы будут всегда, как и стая. — Думаю, они ее продолжения, — говорит она, неожиданно оживившись, — как семья. Их личности, видите направляют меня, как направляла бы семья. — Не все семьи живут в ладу, — говорю я. — Верно, — соглашается она, кладя ногу на ногу. Ее тело медленно выпрямляется. Переключение возможно. Я делаю глоток воды, кажусь на часы и мысленно отмечаю, что мое любопытство по поводу матерей и отцов не угасло. Я на мгновение представляю собственных родителей. Оба живы и потихоньку идут по пути, уготованному судьбой. Я испытываю облегчение от того, что они есть друг у друга, но знаю, что когда-нибудь это изменится и не без угрызений совести надеюсь, что первым умрет отец. Оглядываясь назад, я могу с уверенностью утверждать, что в детстве во мне свирепствовал Эдипов комплекс. У меня не было ни малейшего желания делить мать хоть с кем-то, и особенно с отцом. В ней был весь мой мир. Я вращался вокруг нее по орбите, как Сатурн, на кухне, когда она готовила, в ванной, когда она наносила на шею холодный крем, в саду, когда она рвала капусту. Меня никогда не покидал страх, что ее могут у меня отнять, как в тот раз, когда мне было шесть, ее увезли в больницу с сердечным приступом. — Ты умираешь? — спросил я у нее, глядя на ее лежащее тело. — Надеюсь, что нет, Данил, ведь через две недели Рождество. Отец заявил, что это я виноват в том, что у ее сердца случился приступ. «Все твое чертово нытье, оно и стало причиной!» Он говорил с ярым возмущением. В тот день он был трезв, и никакие виски не могли смягчить остроту его колючих и необоснованных комментариев. «Когда ребенку дают такую большую власть, это имеет свои последствия». И естественно, я стал капризным и не по годам развитым, всесильным и всемогущим. Я верил в то, что если идет дождь, значит, его вызвал я, что если прибыл долгожданный автобус и в нем нашлось два свободных места, значит, отец должен благодарить за это меня. Теперь-то я понимаю, что такой образ мышления был попыткой обрести свободу действий, пока моя мать лежала в больнице, глубоко запрятанным во мне желанием вернуть контроль над своей жизнью и избавиться от чувства полной беспомощности. Годы спустя умерла Клара, и мои худшие страхи стали явью. Меня бросили. Меня бросил единственный, если не считать моей матери, на свете человек, которого я любил. Моя жена исчезла и больше не вернется, как бы ни упрашивало мое сердце, как бы я ни обманывался своим волшебным образом мышления. Я делаю еще один глоток и прогоняю воспоминания. Алекса, или в чем я абсолютно уверен, Анир, поглаживает свою шею. — Кстати, спасибо за лечи. Это был приятный сюрприз, — говорю я, и чувствую угрызение совести, вспоминая, как я придал эротическую окраску этому подарку, представляя, как она поглаживает завязки своей блузки. — На здоровье, — говорит она, проводя пальцем по ключице. — Хотя это не моя заслуга, это была идея Алексы, а упаковали их Дольня и Раннер. — Спасибо. «Всем!» — говорю я. Она смотрит в пол, ерзает в кресле, одергивает юбку. «Итак, проецируя свою маму на живых существ, на птиц. Ты таким образом сохраняешь ее, ее душу. Я сохраняю ее душу!» «Ясно!» «Так что, я сумасшедшая?» — спрашивает она. «Я бы сказал, что ты вдумчивый и чуткий наблюдатель!» Я улыбаюсь, и что ты очень сильно тоскуешь по маме. «Какой вы милый!» — говорит Анир.